Глава 28. В столице с разрешения Марка я посетила местного законника. Муж поудивлялся, но я сказала, что хочу выяснить, какие налоги должна буду платить за косметику, с кем нужно поладить и нужно ли получать разрешение на торговлю. Он махнул рукой и отвез меня туда. Этот визит мне обошелся в целый двойной салим. Но Гвайер Фрук, среднего роста и средних жилет господина, обладал таким пройдошистым лицом и нравом, что, думаю, мне не стоит жалеть эту монетку. От него я узнала очень многое. Фитца скучала в уголке и явно не понимала даже четверти того, чему меня учил Гвайер. Одну с мужчиной Марк меня не оставил, это было не принято. Сказал, что в замке мне придется завести компаньонку, иначе я никуда не смогу ходить и выезжать. Вот уж не было печали. Надо будет выбирать даму максимально осторожно. Не хватало мне еще соглядатая за спиной. Бумагой я в столице разжилась, но писать в кибитке не рискнула. Эти листы стоили, как крыло от самолета. Но всю дорогу я обдумывала сведения, полученные от Гвайров Фрука. Последняя ночевка перед замком была самой сложной. Марк говорил, что приедем мы завтра к обеду. Он еще вчера отправил домой гонца — Мы уже находились на землях графства. Село, в котором мы остановились, по утверждению Марка, было не бедное. Но то, что я видела, радовать не могло. В самом богатом доме нам не смогли предложить ничего, кроме отвратительного хлеба. Наполовину из-за Корова на всю деревню была одна. Нас сопровождали восемь человек охраны и два возщика. Один вёл мою кибитку, другой — возок где ехала фиция и куда сгружали покупки. Нам не смогли на всех даже сделать яичницу. Точнее, сделали только для меня и Марка. Солдатам сварили по одному яйцу. Кашу, которую приготовили специально к нашему приезду, с трудом ели даже неприхотливые военные. В доме, где нас с Марком кормили, было относительно тепло. Староста, сухой костлявый мужик, выгнал всю родню по соседям, чтобы не глазели. Марк не был дома почти полгода и выспрашивал Шуга что и как. Тот стоял с женой у дверей в избу, дальше не проходил. Женщина подала нам на стол, беспрестанно кланяясь, и теперь молчала, потупив глаза. Все это производило очень тягостное впечатление. Я хорошо помнила, по одежке встречают. Из сундука Фитца достала моё свадебное платье. Я повесила его чуть в стороне от огня, чтобы не пропахло дымом и, набрав в рот воды, фукнуло на него пару раз. Оно, конечно, сильно слежалось. Расправив руками сколько можно, я решила помыться. Пахло от меня не так, чтобы уж очень свежо. Поэтому потребовала нагреть воды во всей посуде сколько можно. Фица, уже привычная к моим требованиям, помогла мне обмыться и вымыть голову. Волосы я высушила у очага. Думаю, в доме тепло ровно то время, пока горит огонь. После меня обмылся Марк. Спать мы все равно ушли в кибитку. Там тепло, и вроде бы до сих пор нет клопов. Утром я оделась особенно тщательно. Платье отвиселось, воротник Фитца везла отдельно, он был аккуратно скручен в трубочку и почти без заломов. Волосы она мне уложила, как на свадьбу, но косметикой я не смогла воспользоваться. Черепок с краской то ли украли где-то на последних ночевках, то ли мы сами забыли. Цена ему была пол копейки, поэтому я не стала ругать ревущую фицу. Пришлось поклясться, что не накажу и на нее не думаю. Зато я надела набор, который мне подарил Марк. Серьги и брошь, которые я заколола воротник, смотрелись очень хорошо. Кольцо я надела на безымянный палец правой руки. На левой поблескивала гладким ободком обручальное. Думаю, из того, что было мне доступно, я выжила максимум. Марк уже начал ворчать, что я слишком долго вожусь. Сам он тоже приоделся и накинул тот красивый плащ, который был на нем на свадьбе. Надел узкую золотую полоску венца с крупным алым кабошоном. Камень поддерживали золотые листочки. Отлично смотрелось. Интересно, мне такой положен? После полудня показалась громада замка, и через час мы подъехали к нему. Четыре квадратные башни со смотровой площадкой наверху каждая. Метров 15 в высоту. Между собой соединяются крепостной стеной. Сам замок не слишком высок. Кажется, всего четыре этажа, считая и полуподвальную кухню. В двух башнях, как говорил Марк, жили солдаты. Четвертый этаж занимала графиня Шарон и ее придворные дамы. К зданию замка примыкали конюшни и службы. Думаю, летом здесь будет редкостная вонь. Сам Марк занимал второй этаж. Там были покои отца. Туда он и перебрался после его смерти. Там же буду жить и я. Нас встречали. На высоком каменном крыльце стояла графиня. Она выделялась из всех одеждой. И спутать было невозможно. Ярко-алая шуба. Покрытие то ли атлас, то ли шелк. На таком расстоянии не отличить. Дамы сопровождения одеты в серые и коричневые тона. Шесть человек. Рядом с мадам на шаг позади стоял управляющий. Уже одно то, что он протежет, и особо не вызывало у меня восторга. Но посмотрим. За вдовствующей графиней и сопровождением толпилась группа поддержки и слуг. В целом, получилась приличная толпа. Марк подал мне руку и помог выбраться из кибитки. Как приличная и послушная жена, я шла, опираясь на его руку. Наверное, это смотрелось немного смешно. Красивый молодой парень с маленькой девочкой под руку. «Сын мой, я рада приветствовать тебя в замке Шарон», — графиня слегка склонила голову. Дамы и управляющие поклонились ниже, слуги согнулись пополам. Ого! Голос у графини был глубокий, красивый. Но не могла бы она обратить внимание на то, что сын прибыл не один. Ничего, что сын с женой приехал. Что значит тебя? Почему не вас? Мадам, я рад, что вернулся домой. Позвольте представить вам мою жену, графиня Катрин Шарон. Надо же, как официально. Я поклонилась даме. Она посмотрела на меня, как на пустое место, и даже не кивнула в ответ. «Сын мой, твои покои готовы». Она подошла к Марку, оттеснив меня себе за спину, и оперлась на его руку, увлекая его в дом. В дороге я много думала над тем, что рассказывал Гвайр Фрук. Некоторые сведения меня порадовали, некоторые — нет. И я представляла себе разные варианты встречи с графиней-матерью, Так что заготовка на случай трудной встречи у меня, конечно, была. Но этот вариант был максимально фиговым из всех. Тем не менее, я открыла рот и громко, но сладким-сладким голосом сказала «Муж мой». Дождалась, пока Марк вывернется из схватки маман и повернется ко мне лицом. Остальные участники концерта в большинстве своем стояли боком ко мне — они еще просто не успели пристроиться за парой мать-сын. И когда Марк повернулся, я, глядя в глаза графини, спросила, «Муж мой, а где находится вдовий дом твоей матери?»